Глава десятая «Взгляд я от стола так и не подняла, а потому не знала, что творится в аудитории, но и какое выражение лица у Арестана тоже понятия не имела. Да мне и не нужно было знать ничего ни о первом, ни о втором. Я ведь не нарушила ни единого правила, по крайней мере из тех, что были записаны в уставе Академии точно». «Ну да, чувствовала я себя здесь и сейчас полной дурой, но не из-за попыток создать земной амулет, а только потому, что упражнение из курса боевки у меня не получилось. И это было вдвойне обидно, так как на экзамене я смогла выпустить плохонькую, но молнию, не искры». Адептка Виктория, наконец-то отмер Арестан. «Останьтесь, пожалуйста, после занятия, и в подробностях расскажите, что именно вы пытались изготавливать и какими хм, способами». Пока же прошу вас обратить внимание на оставшиеся материалы и соорудить необходимый амулет из них». В голосе Арестана послышалась ирония. Я покраснела. Однокурсники с готовностью угодливо так захихикали. «Сволочи!» «Я поняла, Тар-преподаватель», – вздохнула я. «Но ведь сама же виновата во всей этой глупой ситуации. Что ж других-то винить? Однако хихика не народа за моей спиной меня задела». «Ладно, в любом случае надо было заниматься амулетом, раз уж молнии не получилось». Я внимательно оглядела предоставленный материал, вспомнила прослушанный курс лекции, взяла все тот же камушек и принялась старательно обвязывать его пучком высохшей травы. Простейший амулет как-никак. Вряд ли в реальности поможет от сглаза, но именно такими амулетами пользовались в древности. И поговаривали, некоторым эти амулеты помогали буквально от всех бед и проблем». Между тем, Аристан пошел дальше между партами. «Адепт Урус. ваш амулет слишком крупный. Для чего вы магически увеличили камень в несколько раз? Им не надо бить противника по голове, адепт. Амулет предназначен для другого», – услышала я сбоку ироничный голос Аристана. «Верните, пожалуйста, камню его размер, иначе стол может сломаться, и его стоимость будет вычтена из вашей стипендии». Народ захихикал снова. Урус что-то буркнул себе под нос. Вряд ли поблагодарил за обучение. «Адептка Лати, не стоило душить амулет». «Нет, я не могу с уверенностью утверждать, что у ваших духов приятный запах. Не в таком количестве. Амулет должен защищать носителя, адептка, а не душить противника». Дальше я не слушала, продолжая изготовление амулета. Арестан сегодня явно находился в ударе, судя по его извительным замечаниям, и я надеялась, что он, по мне, своим катком сарказма, больше не проедется. Второй амулет Арестан мне зачел, К концу занятия. Когда разобрал по косточкам остальных адептов и их амулеты. В общей сложности счастливчиков с засчитанным заданием оказалось пять существ. Когда пара закончилась, народ повалил вон из аудитории. Ну, они уходили, я оставалась. На меня смотрели по-разному». Одни с сочувствием, другие с завистью. Я сама предпочла бы сбежать куда подальше. Но с начальством не поспоришь. А потому скромно сидела за своим столом, ожидая, пока остальные адепты разойдутся по делам. Наконец-то дверь закрылась. Мы с Аристаном остались в аудитории вдвоем. Он стоял у своего стола и не делал попытки приблизиться ко мне. По лицу ничего нельзя было прочитать. «Итак, адептка, я вас слушаю. Поведайте, пожалуйста, что именно вы пытались сделать». А вот в голосе ирония. «Куриный бог, тар-преподаватель. Камень с дырочкой, отгоняющий злых духов». «Первый раз слышу». «Ну еще бы. Ноу-хау другого мира». Преподы в академии знали о моем иномирном происхождении, но оно особо не афишировалось, так что новенькому могли и не рассказать. «Это древний амулет, тар-преподаватель. И дырочка должна быть обязательно?» Я кивнула. «Почему же вы не попытались пробить ее пальцем, выпустив искры оттуда? Зачем нужны были молнии из глаз?» «Так эффектней». А вот теперь на лице Арестана появилось изумление, которое он даже не пытался скрыть. Несколько секунд он потрясенно молчал, а затем весело расхохотался. «Я только вздохнула. Про себя, правда». «Смешно?» – адептка пугала. Первое правило магов, адептка, гласит. «Никогда не трать больше сил, чем нужно тебе для дела», – отсмеявшись, поведал мне Арестан. «Иначе в самый ответственный момент вы сможете остаться без сил. Совсем». Вы должны были учить эти правила на первом курсе». «Учили, конечно. Но кто ж вспоминает о правилах на занятиях?» «Вы свободная адептка», – хмыкнула Ристан. «Можете идти к себе». «Да как скажете». Я собрала вещи по-быстрому и, попрощавшись, бежала из аудитории. Любопытная Лиара подпирала стенку напротив. «Дома все расскажу», – сообщила я, стремясь поскорее сбежать от препода. «А ну как передумает, да отработку назначит, с обязательными молниями из глаз».